Эта песня посвящается всем городам, всем регионам, всем странам, всем уголкам нашего мира, я говорю вам о том, что нам не нужна война. Нам не нужна война, нет, нам не нужна война. Нам не нужна война, нам не нужна война. Пом. Нам не нужна война, нет, нам не нужна война, нам не нужна война, нам не нужна война. Нам не нужна война, нет, нам не нужна война. Нам мне нужна война, нам не нужна война. Пум, нам не нужна война, нет, нам не нужна война, нам не нужна война, нет, нам не нужна война. Была война, где нужна ли будет еще? Нужно ли воде припасы, или теперь уже все? Где куда деть ведь так там будет не пройти вперед? Огонь войны сжег мосты на миллионах троп Как люди не устали водевать между собой Как не устали наполнять этот никчемный строй Как не устали водевать за свой же покой Ведь тысячи лет войны не дали пользы никакой Ни один день войны для людей не пошел в Ни один день войны для людей не принес Только за тысячу лет не подведённый ток, ведь война лишь забирать все вокруг свой поток. Ничто не предвещает, там не последнего дня, и с утра новые взрывы сотрясёт города, но неужели ушли бесконечной войны. Научила лишь за собой оставлять руины. Нам не нужна война, нет, нам не нужна война. Нам мне нужна война, нам не нужна война. Бум! Нам мне нужна война, нет, нам не нужна война. Нам мне нужна война, нам не нужна война. Нам нужно погибать, нет нужды. Зачем учиться когда мы можем жить? na что по одному ничего добиться нельзя, де Только вместе мы можем искоренеть остатки зла. Нужна ли была война? Нет, нам не нужна война. Нам нужно лишь единство, любовь, мира и доброта. Но пока все попытки это на простые слова. И с утра новые взрывы совресают с городою. Пушечные ядра, автоматы, самолёты, корабли, не танки. Тысячи лет безуспешной борьбы за правду. Взгляни на то, что было подумать, что будет завтра. Миллионы людей зажаты в руках войны двоих. Миллионы людей страдают из-за вины других. Если ты видишь это, то скажи мне, почему? Мы никак не можем остановить ни ною войну петь. Нам мне нужна война, нет, нам не нужна война. Нам мне нужна война, нам мне нужна война. Пум, нам мне нужна война, нет, нам не нужна война. Нам не нужна война, нам не нужна война. Отзывай война за свои войска, нам не нужна война. Опускай свое оружие, нам не нужна война. Поднимай белый флаг, нам не нужна война. Нам нужны лишь детство, любовь, природа, врата. Отец война за свои войска, нам не нужна война. Опускай свое оружие, нам не нужна война. Поднимай белый флаг, нам не нужна ваша война. Нам лез не единство любовь мира нужна война бум на нужна война нет нам не нужна война на мне нужна война нам не нужна война давай на нужна война нет нам не нужна война на мне нужна война нужна война нужна война Мне нужна война нет нам не нужна война на мне нужна война нам не нужна война бом на мне нужна война нет нам не нужна война на мне нужна война на мне нужна война нет нам не нужна война на мне нужна война на мне нужна война бом мне нужна война нет нам не нужна война на мне нужна война нужна ли была война